Глава 1112. Есть что-нибудь выпить? Можно сказать, что на стадии Вечной Звезды практика оказывается в полушаге от присоединения к когорте Бессмертных Всемогущих. Хотя в Бесконечном Дао-Домене проживало много практиков этой стадии, большинство из них обладали желтыми звездами. Тем не менее, эти люди могли в одиночку нести на себе бремя защиты целой звездной Системы. Про практиков с высококлассными звездами говорить нечего. Чун и Цзэй земной звездой являлся вторым дитя Дао Секты 9 Областей и Святого Домена Эретического Дао, он был живым доказательством того, насколько много сил дает звезда высокого класса. Что до небесных звезд, ими владели только представители императорского рода Бесконечного Клана. С ней на средней ступени практик мог убить Чун и Цзэй. Сделать это будет непросто, но много сил такая дуэль не отнимет. Это была одна из основных причин доминирующего положения императорского рода Бесконечного Клана многие поколения. Ван Буэлэ больше не вписывался в установленные рамки. С оценочной точки зрения он превзошел небесный класс и достиг легендарного вечного Дао. С точки зрения значимости произошедшего, ему удалось превратить Дао-планету в настоящую черную дыру. Беспрецедентность случившегося затрудняла оценку его нынешнего уровня силы. Ван Буэлэ сам пока еще не знал пределов своих возможностей. В одном он был уверен, теперь он мог сразить клона Чун Идзэ одним ударом пальца. «Сегодня не стал неуязвимым, но в мире осталось не так уж много людей, кто может убить меня». Ван Буэлэ поднял голову и в чувствах вздохнул. Ничего удивительного, что после такого впечатляющего прорыва его посетила столь самонадеянная мысль. Пока Ван Буэлэ предавался самолюбованию, бумажные люди внизу никак не могли прийти в себя. От вихря, образовавшегося у входа в кладбище звёзд из-за прорыва Ван Буэлэ, повеяло эманация и метриволнения. Скорость его вращения возрастала, В ракочущем вихре то и дело сверкали в сполохе нарождающихся внутри молний. В один момент эти молнии вырвались наружу. Казалось, они точно знали, где находится вход на кладбище звезд. Неисчислимое множество ослепительных молний вырывалось из вихря и устремилось ко входу кладбища звезд. Учёный забешено застучало сердце. От увиденного его охватили удивление и неуверенность. Его эмоции бледнели на фоне того, что испытывали жители кладбища звезд. У них на глазах в небе появились молнии. Каждая несла в себе разрушительную ауру. Они без предупреждения обрушились на магическую формацию, защищавшую кладбище звезд. Поднялся невообразимый грохот, небо потускнело, магическая формация искривилась, казалось, началось разрушение мира. Ван Бауле посмотрел на сверкающие в вышине молнии. «Ван Бауле, это три небес! Тебе нужно приготовиться! Магическая формация империи не сможет долго его сдерживать!» прокричал Первый Патриарх. Правитель Империи рядом с ним выполнял магические посты для укрепления формации. Они не могли напрямую ему помочь, потому что не хотели идти против естественных законов и воли всего Кладбища звезд. Они могли только выиграть ему немного времени магической формацией. «Не нужно их сдерживать! Я уже не тот, что был раньше!» Негромко отозвался Ван Бола. И снова он сложил руки за спиной, и словно всемогущий эксперт невозмутимо посмотрел в небо. Оба императора переглянулись, а потом свои магические силы открыли в магической формации проем. Туда незамедлительно ринулись молнии, как если бы каждая обладала сознанием. Молнии не интересовала ни кладбище звезд, ни ее обитатели, их целью был только Ван Боуле. Молнии были чрезвычайно быстрыми и многочисленными, в первой волне их набралось несколько десятков тысяч. На губах Ван Боуле играла едва различимая улыбка. Он поднял руку и указал на приближающиеся молнии, Вечная звезда позади него не испускала ни света, ни тепла. Она напоминала огромную чёрную дыру. Молнии с треском искривились и полетели в другую сторону. Вместо Ван Буэлла их унесло в чёрную дыру, которая просто поглотила их. «Это всё?» — негромко спросил Ван Бола. В следующий миг через проем формации в бумажный мир влетели десятки тысяч молний. Их постигла та же судьба. В виде, как чёрная дыра поглощает молнии, Ван Буэлла вздохнул а потом со скучающим видом посмотрел на первого патриарха. «Есть что-нибудь выпить?» У первого императора задергалось века. Ван Буэлэ сильно изменился с их первой встречи. То, как он строил из себя могущественного эксперта, вызывало в нем необъяснимое желание сдать ему взбучку. Чтобы подавить этот импульс, ему потребовалось какое-то время. «Это только авангард!» Наконец сказал он. «Дальше будет хуже! Правда?» Ван Буэлэ улыбнулся. Похоже, даже молнии снаружи барьера оскорбило такое пренебрежение. В следующий раз в атаку пошли больше ста тысяч молний, и их цветы ауры изменились. В результате они взорвались вокруг Ван Буэлэ, а потом их всех поглотила черная дыра. Ван Буэлэ покачал головой, спрятал слегка почерневшие пальцы в широких рукавах, а потом с видимым усилием сказал "Все еще скучно!» Не успел стихнуть эхо этих слов, как раздался ужасающий рокот». Несколько сотен тысяч молний вспыхнули снаружи барьера. Помимо увеличения численности, часть из них приняла форму заточенных клинков. Выглядел каждый обращик крайне внушительно. Пройдя через проем в барьере, искрящийся дождь обрушился на Ванбула. У Ван Бууле волосы зашевелились на затылке. Не дав ему времени среагировать, молнии взорвались еще на подлете. Поднялся чудовищный грохот. Огромное количество клинков, сотканных из электричества, разбились и стали едой для черной дыры. Через 7-8 вдохов все клинки исчезли. Чуть позже бумажные люди разглядели ванбула в небе. Несмотря на склокоченные волосы и боль во всем теле, он со спокойной улыбкой взирал на небо, словно это его совсем не беспокоило. Небо постепенно успокаивалось, тем не менее он чувствовал душевный подъем. По его мнению, нужно отыграть роль всемогущего эксперта до конца. С улыбкой взглянув на в барьере, он негромко сказал «Эти молнии три треволнения не так уж плохи. Даже немного щекотно. Что вы еще можете?» Первый император даже не стал это комментировать, а вот нынешний правитель империи странно покосился на Ван Була. Они видели Ван Була насквозь, чего нельзя сказать об остальных бумажных людях. Их уже готовые сорваться крики так и не прозвучали, ибо высоко в небе прогремел оглушительный раскат грома, всколыхнувший весь мир». Ван Боло не видел, как вихрь треволнения снаружи кладбища звезд отреагировал на провокацию. Быстро съёжившись, он превратился в огромный электрический палец. Сахаяна остальные не в силах сопротивляться такой мощи, в панике отступили. Даже Чундзе -э был вынужден отлететь подальше. От увиденного у него все внутри похолодело. Обернувшись, он увидел, что этот жуткий электрический палец уже наполовину исчез с кладбища звезд. Что там вообще произошло? Прибыло треволнение молний. А потом оно даже сгустилось в ужасающее эссенцию. В страхе подумал, Чун и Тем временем электрический палец полностью исчез на кладбище звезд. Он было подумал отправиться следом, чтобы увидеть все своими глазами, но быстро прогнал эту предательскую мысль. На кладбище звезд ванбола, все еще в образе могущественного эксперта, царственно поднял голову и увидел электрический палец, заслонивший практически все небо. Его затрясло. Шестое чувство забило тревогу. Этот палец был смертельно опасен. Черт подери! Я на это не...